Студия А книга представляет. Андрей Белянин Рыжий рыцарь. Читают артисты Сергей Горбунов и Татьяна Морозова. Художественный руководитель студии, заслуженный артист России Наталья Литвинова. Посвящается всем моим друзьям. В году В 1193-м от Рождества Христова наш король Ричард заключил мирный договор с султаном Саладином. Отныне все богомольцы могут посещать Иерусалим беспрепятственно, дабы поклониться гробу Господнему. Я же, простившись с боевыми товарищами в сопровождении слуги и двух рабов сарацин, отправился в Аравийскую пустыню. Уезжая из благословенной Англии, я обещал даме моего сердца, несравненной леди Роксолане, баронессе Шеффилд из замка Шеффилд близ моря, привезти из крестового похода голову дракона, ежедневно моля Господа, дать мне возможность исполнить данный обет. Рыцарь оторвался от записей и сказал, что он не мог Эмиль меланхолично покрутив в пальцах серебряный карандаш, вновь уставился взглядом золотисто-оранжевую линию горизонта. Пустыня окружала его со всех сторон. Сэр Нет Гэмлтон, младший сын покойного лорда, рыцарь, поэт, крестоносец. Он мог бы подобно герою Вальтера Скотта носить на щите надпись Лишённый наследства. Ибо два старших брата, прибрав к рукам отцовское наследство, не оставили ему ничего, кроме старой кольчуги, коня и девиза. Без страха и упрека. Впрочем, и девиз-то был далеко не новый. Несколько рыцарей из приближенного к Ричарду Круга гордо носили такой же. Иногда по этому поводу вспыхивали ссоры, но с Недом обычно не связывались. Он служил умелым воином и никому не улыбалось в случае поражения отдавать ему свои доспехи, как впрочем и забирать его старьё. В свои 24 года молодой рыцарь был известен не только подвигами, но и тайной страстью к литературной деятельности. Он повсюду таскал за собой пачку дорогой бумаги, отбитой у мавров, и вёл путевые заметки серебряным карандашом позаимствованным у них же. В настоящий момент он бездеятельно сидел на остывающем песке, тупо глядя, как огромное малиновое солнце закатывается за горизонт. Прошла неделя с того дня, как он, отпросившись у графа Лостера Органского и получив благословение епископа Бернского, отправился в безлюдные пески. Сегодняшним утром молодой человек обнаружил тихое бегство своего ушлого слуги и обоих сарацин. Несмотря на то, что с ними исчезло и всё золото, рыжий рыцарь не чувствовал себя ограбленным. Даже наоборот, он был благодарен сбежавшим негодяям за то, что они не зарезали его спящего, прильстившись старыми латами и боевым конём. Хотя конём как раз бы не прильстился никто. Одного взгляда на могучего и столь равного зверя с глубокими фиолетовыми глазами и лоснящейся чёрной шерстью было достаточно, чтобы понять, без наказанно к этому коню может подходить лишь его хозяин. Нет уже трижды менял лошадей, пока не наткнулся на восточном базаре на необъезженного титана, огромного роста, с густым хвостом и косматой гривой, мощным костяком, великолепной статью и и совершенно мизерной ценой. Как оказалось впоследствии, конь покалечил четверых наездников, пытавшихся его покорить. Почему он безоговорочно позволил надеть на себя узду и пошел за рыжим рыцарем, как собачонка, по сию пору не знает никто. А Нед Гамильтон, между прочим, и не был рыжим. Его длинные, чуть волнистые волосы были скорее темно-русыми, Но звонкое солнце пустыни, проливаясь на его голову, делало их матово-золотыми, как лепестки у подсолнуха. Прозвище приклеилось. Оно не было обидным, а враги произносили его с несомненным уважением, заменяя рыцарь на шайтан. А, куда вы теперь направите свои стопы, благородный Сэр? Как и многие романтичные натуры, Нед частенько беседовал сам с собой. «Леди Роксолана будет ужасно разочарована, увидев вас без драконьей головы под мышкой. Ее подруги упадут в обморок от негодования, а досточтимый батюшка будет фыркать вплоть до самого вечера. А если вы честно заявите, что за все время похода не видели ни одного дракона, они заклеймят вас лжецом на всю Англию ради всего святого ну привезите ей хоть одну голову крокодила или даже большого варана за это маленькое враньё вас возможно допустят до руки чёрный конь повернул лабастую голову сочувственно посмотрел на хозяина и выразительно хмыкнул да бред «Ты абсолютно прав. Я нужен этой холодной красавице, как прошлогодний снег. Она не ждет и никогда не собиралась меня ждать. Ее родители давно приглядываются к нашим землям, и наверняка аббат Нестли успешно обвенчал ее с моим братом Элтоном, да еще до того, как войско короля покинуло Англию». Черный конь согласно кивнул. Молодой человек встал, Обнял его за крутую шею и задумчиво продолжил. Да, но и вернуться в Англию без средств к существованию я не могу. А значит, нам вновь придётся идти через эти пески. Они же не могут тянуться вечно. Вот фляга с водой, вот хлеб, вот остатки овса. Мы вполне продержимся дня 3. В этот момент В лучах заходящего солнца что-то блеснуло. В дрожащем воздухе словно большой кусок зеркала скользя резал пустыню под углом. Барханы и верблюжьи колючки, отражаясь, преломлялись в нём диковинными цветами, в которых присутствовали все составные радужного спектра. Любопытство всегда было характерной чертой англичан. тщательно скрываемое за внешней чопорностью и напускным высокомерием, оно, тем не менее, вечно толкало представителей этой нации на самые рискованные предприятия. В одну минуту рыжий рыцарь скатал свой плащ, подтянул под пругу и, прыгнув в седло, пустил коня в голоб. Они неслись, вздымая тучи золотого песка, прямо к чудесному явлению природы, походя, изменявшему мир. Буквально в двух шагах от прозрачной стены Нед остановил коня. «Взгляни-ка, дружище, ты видел когда-нибудь нечто подобное?» Черный бред настороженно фыркнул. Это имя конь получил от самого короля Ричарда, сказавшего однажды, что покупка такого злобного монстра просто бред какой-то. Нет не стал спорить с королём и при всех назвал своего любимца именно бредом. Более всего непонятное стекло походило на плотную стену неподвижно замершего воздуха. Песчинки, ударяясь о неё, отскакивали, колючий кустарник резало пополам, да так аккуратно и легко, как ни одно известное неду оружье. Помнится, султан Саладин показательно разрубил в воздухе тончайший поток китайского шёлка. Но то была дамасская сталь, направляемая рукой человека. Более того, за прозрачной стеной неузнаваемо менялся окружающий мир. Рыжий рыцарь различал очень высокие здания, странные замки, чёрные трубы с голубыми огнями. Дуковинные повозки без лошадей и верблюдов, маленьких, незнакомых, одинаково бедно одетых людей. Он не видел собственного отражения, но почему-то знал, что те странные люди на другой стороне видят его, одинокого всадника в потрёпанном белом плаще с крестом поверх тонкой кольчуги, щитом у колена и длинным копьём. украшенным разлохматившимся вымпелом. Видимо, это мираж, наконец решил молодой человек. Непонятно только, почему эта стена постоянно движется, да ещё всё больше и больше забирая в нашу сторону. Святая Дева Мария, у неё нет конца. Она же окружает нас. Вперёд, бред! На всякий случай нет выхватил боевой топор, висявший в кожаном кольце у правого колена. Видимо, он намеревался проверить крепость необычного стекла. Но черный конь легко успел проскочить в свободное пространство, так что капкан страшной стены щелкнул в холостую. «Ага!» — злорадно обернулся Нед. «Что, дьявольская отроди, не вышло? Рыцари-христиане так легко не ловятся!» Неожиданно черный бред попятился и почти сел. «Ты что?» — мгновенно развернулся рыцарь, и замер не менее своего коня сражённый раскинувшимся перед ним пейзажем